Глава 35. Сигизмунд. Виктория. Мозг лихорадочно вспоминал все, что я наговорила генералу. «Если хочешь жить, иди за мной. Тебе что, жить надоело?» Представляю, как дракон воспринял эти фразы. И я утащила его не куда-нибудь, а в собственную сокровищницу. «Ну, Виктория, ну ты даешь, подумала я и нервно хохотнула. Эриан наверняка принял меня за ненормальную. Кстати, я же его еще комплиментами закидала и заявила, что не против, чтобы он стал моим мужем. Такие, как он, наверняка женятся только на себе подобных ящерицах. В голове не укладывалось, как такой шикарный мужик может превращаться в огромную крылатую рептилию. Интересно, кстати, как эти драконы рождаются. Вылупляются из яйца? Я столько всего не знаю. Только сейчас до меня дошло, что прядь длинных светлых волос в руке Аскольда, которые я приняла за женские, и правда принадлежала генералу. Кажется, принц Шельманский попытался снять с него скальп, и у него почти получилось. Неудивительно, что мужик озверел. «Госпожа, вы в порядке?» Едва войдя в подвал, ко мне кинулся дворецкий. «Да, Томас, все хорошо», — заверила я оборотня. «Я тут просто сижу, отдыхаю». Теперь мне стало ясно, почему этот котяра пребывал в таком шоке. Он был потрясен моим вольным обращением с рептилией. «Да кто ж знал, что этот обаятельный симпатяга — тот самый генерал?» «Должен заявить, что преклоняюсь перед вашей отчаянной храбростью, леди», — сверкнул очами Томас. Вы настолько бесстрашно командовали драконом, что я крайне впечатлен. Вам удалось усмирить это яростное чудовище, которое разметало всю вашу охрану, а то, что вы притащили его в свою сокровищницу как трофей, это гениально. Думаю, так кузена короля Таргануса еще никто не унижал. «Надеюсь, он не слишком сильно на меня обиделся», — вздохнула я. «Кстати, где он сейчас? Все еще разговаривает с моим отцом?» «При чем тут ваш отец?» — вскинул бровь дворецкий. «Если вы про переговорный артефакт, то вызов поступил от правителя драконов, Роберта Первого. Генерала позвал на разговор собственный монарх. Надеюсь, они не решат напасть на Равендейл после всего, что я учудила», — испугалась я. «Не думаю», — покачал головой оборотень. «Они все еще разговаривают? Мне бы поговорить с Эрианом после его беседы с кузеном», — произнесла я. «Хочется понять, что у них на уме». «Мне жаль вас огорчать, но дракон ушел», — отозвался Томас. «Как ушел? Даже не попрощался?» — расстроилась я. «Наверняка он на меня обиделся». Насчет обиды не знаю, но генерал покинул наш особняк в мрачном расположении духа. Он был хмурым и задумчивым», — пояснил дворецкий. «Вот ведь досада! Такого шикарного мужика упустила! Он ведь наверняка гордый ящер и не простит мне моей диверсии. Да и вообще, я для него просто человечка, не пара его драконовскому сиятельству. Ему ж наверняка дракониху подавай». Я яйца-то высиживать не умею. Так жаль. Из него получился бы замечательный муж. Может, ему еще одно письмо написать?» Тяжело вздохнула я. «Если вам нужен мой совет, то не рекомендую этого делать», возразил Дворецкий. «Дайте ему время, оставьте его пока в покое. Он и так от вас натерпелся. Пусть вся эта история немного уляжется. Страсти утихнут, обиды забудутся». «Да, ты прав, Томас», вынуждена была согласиться я. «Дворецкий проводил меня в мою опочевальню, и я только сейчас осознала, в каком фривольном виде беседовала с генералом. Неудивительно, что он был выбит из колеи, когда им такая девица в пеньюаре командовала». Раздался негромкий мелодичный трезвон, и Тома сметнулся к шкафу. «Это ваш персональный переговорный артефакт, настроенный на короля. Активировать связь?» Сердце ушло в пятки, но игнорировать этот вызов было нельзя. В ответ молча кивнула. Томас нажал на вершину треугольного прозрачного минерала и протянул его мне. Я взяла. Дворецкий сразу ретировался из комнаты. «Виктория, ты в порядке?» — раздался властный королевский голос. «Да», — быстро отозвалась я. «Этот драконище тебя не обидел?» — взволнованно уточнил родитель. «Нет», — заверила я его. «Он тебя не трогал, не ударил, не оскорблял?» — засыпал вопросами король. «Нет, все хорошо, мы с ним просто поговорили». Честно ответила я. Хотела в конце добавить папочка, но не рискнула. «Но ты отожгла, дочка», — посетовал Сигизмунд. «Ты понимаешь, что из-за тебя мне пришлось угрожать войной Тарганасу, и я получил уже несколько нот протеста от правителей других стран, чьи сыновья пострадали из-за твоих игр. Я был вынужден официально объявить, что твое приглашение на смотрины — это не глупый розыгрыш, а настоящий брачный отбор. Ты уже определилась, кто из принцев станет твоим супругом. Еще нет», — нервно поежилась я. «Даю тебе неделю. Не выберешь, я сам подберу тебе мужа», — пригрозил король, и связь прервалась. ежики пушистые, что же делать? Неужели придется стать супругой Аскольда? По крайней мере, он самый прыткий из всех, почти скальпировал дракона, и подарок мне шикарный вручил». Вот только едва я представила на себе его ласки и поцелуи, как мне поплохело. «Нет, надо придумать другой способ найти себе мужа». Сев в кресло, устроила себе мозговой штурм, и в голову прилетела гениальная идея. «Надо открыть брачное агентство».